«Давайте у полисадника штакетину оторвем», — предложил Ян. И Роберт, подбежав к ближайшему дому, оторвал штакетину. Теперь надо было решить, кто будет бить мужчину. Раз Роберт самый сильный, то и бить решили они ему. Он согласился. Ночью выдалось темное. Ян шел впереди. Дома кончились, а мужчины не видно. Ян нагнулся и на фоне неба увидел его мужчину и переходил тракт. «Выходят на дорогу», — сказал Ян. «Давай, обгоняй его» обратился он к робке, а мы следом пойдём. Роберт быстрым шагом догнал мужчину и с размаху ударил его штыкетиной по голове. Тот, вскрикнув, упал. Ян с Генкой подбежали: "За что? За что, ребята?" Из головы у него струилась кровь. Хорошо, что было темно, а то бы яна вырвало, он не переносил крови. Мужчина продолжал бормотать, но парни оттащили его с дороги, и Роберт ударил его ещё по голове. Мужчина захрипел, будто ему горло перехватили, и отключился. Парни обыскали его, нашли паспорт и в нём 6 рублей. Они думали, что он едет за заработком, а у него тысячи. В рюкзаке у мужчины лежала грязная рубашка, электробритва, бутылка шампанского и книги. Когда Ян и Гена переходили тракт, Гена на обочине оставил спортивную сумку с кубком, чтобы не мешала. И сейчас, увидев свет машины, приближающейся со стороны по Дуна, я наконец разом вспомнили сумку. Ребята упали на мягкую землю, здесь в поле росла не то рожь, не то пшеница, но она была невысокая и ребят не скрывала. Машина высветила сумку, и шофёр затормозил. Он выпрыгнул из кабины и взял её. Машина тронулась, и ребята облегчённо вздохнули. Ребята встали и робко сказал: А ведь я, кажется, второй раз, когда его ударил, гвоздем попал в голову. Он помолчал. Я палку с трудом вытащил. На станции ребята разглядели паспорт мужчины. Герасимов читал про себя Ян Петр Герасимович. 1935 год рождения. Фамилия врезалась Яну в память. Надо паспорт подбросить, сказал Гену. Зачем он нам? Робертс с Яном согласились, Генна взял паспорты и пошёл к вокзалу. Через минуту другую он вернулся. "Ну что?" спросил Робко. "Народу полно. Я подошёл к кассе и уронил под ноги. Найдут". Дождавшись поезда, парни залезли на крышу. Когда поезд набрал полный ход, Ян откупорил шампанское, и ребята из горлышка под стук колёс тянули его отфыркиваясь, затем разделили вещи. Робко взял часы, раз он их снимал, и оставил себе шесть рублей. Парни решили их пропить. У Гены была бритва, и он взял ее себе. Яну досталась шерстяная рубашка, и он надел ее. Так будет незаметно. Никто не будет проверять, одна у него рубашка или две. Она была великовата, и Ян закатал рукава. От рубашки пахло потом. Рубашку Ян вечером отдал одному из своих друзей. Через несколько дней Ян... От подунских парней услышал, что около новой заимки ограбили и убили мужика. Ян долго переживал убийство, но никому о нем не сказал, хотя его подмывало с кем-нибудь поделиться. И с того дня Ян не мог носить потные майку и рубашку. Пот напоминал того мужчину. Потную рубаху он всегда скидывал и надевал чистую. Теперь в колонии, когда глаз не мылся по две недели, От майки несло потом, и мысли возвращались к убитому. В подуне он спрашивал участников войны, как они себя чувствовали после того, как убили первого немца. Многие говорили, что не знают, когда убили первого, так как стреляешь не один и не знаешь, от чьей пули падает противник. Но сосед Яна, Павел Поликарпович Быков, сказал: "Я в рукопашной схватился с одним здоровенным немцем, Он одолел меня, и я оказался под ним, но я сумел выхватить у него из ножен кинжал и всадил ему в бок. Скинул немц с себя, он хрипел. Но ещё долго я не мог забыть его, до сих пор помню. Рыжие волосы, симпатичный такой. Меня тошнило первые дни, но потом я пристрелил ещё одного в упор и постепенно привык. Дядя Паша привык убивать. Была война, если не ты убьешь, тебя убьют. Но ведь Глаз никого больше не убивал, и то первое убийство сейчас, когда от самого пахло потом, переворачивало его душу. Ходить потному было невыносимо.